М -м, принеси ко мне самую длинную пику. Самую длинную? Ладно. И красное одеяло. Вот ведь угораздела меня в такую историю вляпаться. Чего бы побрал. Вот вам пика и одеяло. Угу. Ну что еще мне делать-то? Возвращайся в погреб. Влезь в окно, и когда а, старик выбежит из комнаты... Ха-ха, как же он выбежит, он вам Я сказал, выбежит, значит, выбежит А кто же это его заставит выбежать? Это уж не твое дело, выбежит А потом? Ты говоришь, лампа у окна? На столе, рядом с мешком Ага, ага, значит, так Только старик уйдет. Ага. Открой окно. Оттолкни лампу. Ага. И если все последующее будет исполнено ловко и быстро, ага. считай 10 флоринов своими. Хорошо запомнил, что надо делать? Ага. Так. Да. Да. Девчонки так перепугаются шума и темноты, что они имеют от страха. Будьте спокойны. Волк превращается в лесу. Превратиться и в змею. Но это еще не все. А кто еще? Крыша сарай невысока. До слухового окна добраться легко. А, Ты возвратишься не в дверь. А, а в окно. А -а -а -а -а, понимаю. И чтобы безо всякого шума. Да. Как, как, как, как змея. Я в иди, иди. иди, иди, иди, иди. Слепое орудие в моих. Средства. Я придумал верное Колебаться я не должен Я и... и... я Только темное слепое орудие В других руках Более сильных, чем мои Так живет все человечество Знать цель тех приказаний, что мне дают, мне невозможно Однако... Однако, ввиду высокого положения того лица, которое дало мне эти приказания, несомненно, дело связано с интересами огромной важности, интересами, которые касаются чего-то очень большого, самого высокого в мире. Однако, однако, я не могу понять, каким образом могут быть причастны к этим интересам обе эти девочки, почти нищие. И этот жалкий солдат... Но мне нет, мне нет до этого дела. Я только рука, которая должна исполнять, исполнять дело головы. Размышлять, приказывать и отвечать за то, что она делает. Вот так, вот так. Вскоре предсказатель вышел из сарая, захватив красное одеяло и направился к маленькой конюшне весельчака. Ветхая дверь была еле заперта на щеколду. Я знаю, что я делаю. При виде чужого угрюм бросился на него, но его зубы встретили железные латы Поэтому, несмотря на укусы собаки, предсказатель взял весельчака за повод и, закутав его голову одеялом, вывел из конюшни. Затем он заставил лошадь войти в сарай, где помещался его зверинец, и затворил дверь.